Владимир Костров пошел в кабинет своей начальницы со стаканом ледяного сока в руках. Взгляд его был недовольным. «Ты чего прохлаждаешься?» – усмехнулась Галина Сергеевна. «Я работаю!» – отрезал Костров. «Правда?» – округлила глаза Галина. «С каких это пор твоя работа заключается в том, чтобы шататься по кафе и пить казенный сок?» «За сок я заплатил из своего кармана!» – горячо произнес Костров. — А у нас, между прочим, кондиционер так и не починили. — И вы еще надеетесь привлечь клиентов? — Стоп, а почему не починили? — захлопотала Галина. — Должны же были с утра. — Не знаю. Это не входит в мои обязанности. Вы вот ездили где-то все утро, а что в кафе творится, не проконтролировали. И кто из нас прохлаждается? — Кстати, супруг ваш тоже, кажется, не обременен профессиональными заботами, — вернул экспедитор. «Что? Супруг? Он что, заезжал?» – забросала вопросами Кострова Галина. «А как же-с? Заезжал-с?» – язвительно проговорил Владимир. «Откушал спагетти с шампиньонами, рыбкой закусил и убыл». «Постой. Ты говоришь, заезжал. Он что, был на машине?» – обрадовалась Галина, что муж починил свой джип. «Да, только не на своей», – вздохнул Костров. «Свою он, помнится, разбил». «Правда, и это его машина уже не в лучшем виде. Крыло у нее помято». «Я вот удивляюсь, кто таким людям машины одалживает», хмыкнул экспедитор. «Помято крыло?» — захлопала ресницами Галина. «И что за машина-то?» «Ланчия», — снисходительно произнес Костров. «Откуда только он ее откопал?» «Ланчия?» — растерянно переспросила Галина и упавшим голосом добавила. Красная? Точно такс. Костров явно был доволен, что привел свою начальницу в замешательство, хотя причины этого замешательства не понимал. Тем не менее он отпил из стакана сока и с победным видом удалился из кабинета. Галина же, посидев в оцепенении пару минут, потянулась к мобильнику.